Уильям Фолкнер. «Свет в августе». Роман. Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1975 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».